продолжаются минуты, если не часы. На самом же деле, проходит ровно столько времени, чтобы два моих гвардейца, наконец, оказались рядом и ударили. Молния, огонь и два клинка бьют по толстой шкуре одновременно. Мутант содрогается и сразу слабеет. Нет, он приходит в еще большую ярость. Дергается вперед, пытается сжать челюсти на шлеме моего пада. Держать его за шею больше нет необходимости, а потому подставляя левое запястье. Чудом рукав и титановый наруч выдерживают. Этого времени хватает, чтобы медведи рубанули мечами и дарили аспектами еще несколько раз. В итоге, вырываясь из его хватки, отскакиваю назад. С характерным рычанием сервоприводов и щелчками вынимая запасной драконий коготь из-за спины. Сам того не замечая, как мои руки вонзают меч монстру в глотку. Вот только этого все еще мало. Выдергиваю клинок и ухожу с места. Медведь валится на пол и ломает плитку. Он пытается встать, но мои гвардейцы так наседают на него, что у монстра нет шансов. Пусть добивают, а меня ждут другие цели. Здоровенный детина в сверхтяжелом паде уже окружен моими парнями. Они пытаются пробить его броню, пытаются повредить руки пушки, но пока безрезультатно. Одно радует. Здоровяк больше по нам не стреляет. Спотыкаясь и лечу вперед. Один из бойцов вовремя подставляет плечо. Резко отталкиваясь от него свободной рукой, невольно отправив гвардейца в полет. Ничего, переживет. Инерцию и силу рывка использую только для того, чтобы быстро развернуться и уколоть мечом. Есть. Чувствую на конце сопротивление и... Перед клинком ровным счетом ничего нет, но приборы метаморфа и собственное чутье говорят о том, что в теневого я все-таки попал. Вряд ли смертельно, но все равно. Боец быстро возвращается в бой после полета. Уже вместе с ним мы преследуем Теневого, пока его от нас не отделяет мощнейший огненный заслон, который не просто испеляет все живое, а еще и разрастается. Смотрю в сторону. Сильнейшего мага противника уже окружили мои парни, в том числе и Федотов. Однако тому все равно хватает маны противостоять им, да еще и прикрыть одного из своих. Вражский маг умело отражает все атаки, часть из них поглощает, трансформирует в другой аспект или же сразу атакует исходным. Вот что значит настоящий высокоранговый маг. Победить такого будет непросто. И даже в ближнем бою. Он использует силовые щиты так хорошо, будто умеет обращаться с ними с самого детства. Время от времени трансформирует щиты в клинки, чтобы отбиться от моих особенно прытких гвардейцев. Понятное дело, в гвардии нет магов сильнее меня. Поэтому, недолго думая, отвлекаясь от всех потенциальных целей и концентрируясь на магии. убьем его, дальше будет проще. Тем более мутант и самурай держатся на последнем издыхании. К сожалению, этого нельзя сказать про здоровяка с руками-пушками и теневого. Впрочем, второго я гарантированно ранил, но неизвестно, насколько серьезно. Атакую мага, помогаю своим парням, используя все многообразие доступных мне аспектов. Воздух вместе магического поединка настолько наполняется выбросами маны и остаточными следами от боевых заклинаний, что некоторым из моих парней становится плохо. Без лишних команд они отступают и переключаются на других противников. Тут такое дело, что, используя мы нашу домашнюю заготовку, убили бы этого мага с первой секунды, без всяких сомнений. Но это разовый магический прием, и заготовлен он специально против близнеца Фирсова. Поэтому мага нужно победить иначе. Сначала мы с парнями по максимуму атакуем его. Мана все равно не бесконечная. Разве что иногда приходится уворачиваться от теневого, а еще реже — от световых атак со второго этажа. Мутанта мои бойцы вскоре пускают на фарш. Самурай тоже заканчивает свой жизненный путь. У мага заканчивается мана, и вот мы уже практически пробиваем его многочисленные щиты. понимая, что и парни мои не могут биться без устали. Беру на себя несколько больше, чем следует. Пробив щиты мощными ударами меча, направляю через драконий коготь импульс чистой энергии. Он напрочь поплает и уничтожит меч. Он почти гарантированно просадит много моей маны. А еще есть шанс, что метаморф будет поврежден. Однако все оно того стоит. Мне удается пробиться через барьеры. Лицо мага меняется, он формирует в руках энергетический меч. Да вот незадача. Фехтовальщик из него так себе. Пропустив несколько сильнейших ударов, и при том, что я теперь сражаюсь охотничьим ножом, не отбирать же мечи у гвардейцев. Маг окончательно плывет. Щиты сыпятся, как разбитое стекло. Гвардейцы голодной свары кидаются на мага. Мне остается лишь прыгнуть, ускорить себя пламенем из рук и ног. Справиться без моей помощи, а вот сверхтяжелый консерву с руками-пушками почти вскрывают без меня. Я лишь наношу мощнейший магический удар, чем сбивая защитную оболочку с этого стального монстра. Лишившись ее, он уже не может так отчаянно сражаться, используя руки, как огромные кулаки. Как и в случае с магом, парни добьют. Угрозы здоровяк практически не представляет, если только для тех, кто окажется под прицелом его пушек. Звучит как план. Снова концентрируюсь на ощущениях, направляю чуть больше маны в сенсорную систему метаморфа и вскоре обнаруживаю теневого. Пытаюсь ловить его на живца, изображая некоторую степень растерянности. Только он замахивается для атаки, как я выстреливаю в него всей своей массой. Хватаю и тут же тяну руку вниз. Бью ее об колено и слышу характерный хруст. Теневой грызается, пытается сбежать, однако его дар дает сбой парни быстро подбегает ко мне и атакуют невидимку. После нескольких ударов теневой прорисовывается на наших глазах. Убить его в таком положении оказывается еще проще, чем из раненых самурая и медведя. Маг, к слову, в этот момент представляет собой лишь труп, истекающий кровью, причем цветной кровью. Вот настолько он впитал и переработал маны, что даже получил в своем организме нечто вроде магического отравления. И тут звучит громкий хруст. Неподалеку от нас падает здоровяк в сверхтяжелом паде, на спину с высоты второго этажа. Налетаю на него сверху, как хищная птица. Но вместо когтей у меня кулаки. С мощью метаморфа и силой физика, начиная ими бешено колотить шлем. Гвардейцы тем временем держат руки пушки. 20 секунд спустя по шлему бегут трещины. Несколькими позже он полностью раскалывается. Я встаю и окидываю поле боя взглядом. Нет больше этой пятерки, которая защищала Фирсова. А значит, пришел его черед умереть. «Перегруппировка», — говорю через канал связи и осматриваю выживших. «Да, потери есть, но куда без них? Главное не забыть про героическую жертву каждого из них». «Быстро, перекличка и расстановка», — командует Федотов. «Я примерно представляю, где нас ждет Фирсов. Первый близнец, судя по огромным, закрытым двусторчатым да дверям вдали, не лишен чувства пафоса. Я бы даже сказал, что избыточно. Сейчас мы их откроем, а он там сидит на троне. По крайней мере, примерно такие образы подкидывает сознание. Да уж, чувствуя себя не просто выжтым лимоном, а лимоном, который проживал и выпил досок и верблюд. Какие интересные образы. Усталость, в том числе и магическая, определенно влияет на мышление. Только бы не потерять концентрацию. Энергия, вода, огонь. Воздух, земля, молния. Перечислял аспекты Федотов, указывая рукой на бойцов. Мы же образовали клин. Первый я, затем еще два мага, после уже четыре. А весь смысл в том, чтобы выстроиться ровно так, как на тренировках. Наша единственная сейчас цель заключается в том, чтобы найти гвардейца под каждый аспект. Если не хватит хотя бы одного, то бой с первым близнецом превратится для нас в непростое испытание. Если вообще проходимое. Все же я прекрасно понимаю, что он имеет огромный опыт ведения боев по сравнению со мной. Да и вложили в него гораздо больше ресурсов. Но вот только мой противник один, и это играет против него. Валон, все?» Спрашиваю с непривычной агрессией в голосе. «Потери существенные, но все аспекты в сборе». Бодро отвечает Федотов и занимает свое место. «Он становится у меня за спиной справа. И помните, у нас будет лишь одна попытка». Не самым стройным шагом, но четким клином и с абсолютным пониманием, для чего мы здесь, двигаемся вперед. Наши пады громко гудят, то под стальных ботинок разносится эхом по залу, что теперь напоминает постапокалиптический пейзаж. Подхожу к двусторчатым высоким дверям. Сразу ощущая невероятно высокий уровень магического фона по ту сторону. Что же, ни шагу назад, ни мысли о неудаче. Толкаю тяжелые двери, и дается это непросто. Благодар физика и приводы метаморфи сильно облегчают задачу. Двери, медленно набрав инерцию после толчка, раскрываются и… Конечно же, никакого трона здесь нет, как и высоких массивных колонн, которые бы располагались справа и слева от красной дорожки, которые здесь тоже нет. Это обычная гостиная, разве что чуть меньше той, где мы сражались с пятеркой необычных телохранителей. Вдалеке виднеются шкафы с книгами, диваны и столики. Гостей здесь бывало явно много. Но сейчас, помимо нас, здесь лишь один человек. Фирсов сидит в одном из кресел в обычной домашней одежде, будто ничего снаружи не происходило. Перед ним на столе полная пепла пепельница и фруктовая чаша, а еще кажется бутылка вина. Он тянет руку к полу и лениво поднимается с металлическим чемоданом в руках. Хм, вы все-таки победили? После этих слов Фирсов указывает взглядом на серебряный чемодан и небрежно кидает его в сторону. Мне даже не нужно слов, чтобы дать команду своим парням. Вместо этого лишь принимаю боевую стойку, ту самую, которую они видели со спины уже сотни раз. Не проходит и сотой секунды, как я чувствую, что в меня устремляются потоки маны, что имеет четкий вкус определенного аспекта, но оформившегося не до конца. И именно это позволяет мне принимать ману для… Фирсов взмахивает руками… И прямо перед ним начинает выстраиваться толстенные магические щиты. А затем второй ряд, третий. Он делает это так обыденно, будто завязывает шнурки. Воздух между тем наполняется звоном и вибрацией. Само это место уже может посоревноваться по магическому фону с некоторыми слабыми источниками. Что же, сейчас мы узнаем, чья магия сильнее. Глава 28. Чувствую, как Федотов передает мне мощнейший поток маны, который еще немного и будет трансформирован в аспект Земли. Однако же мы не зря столько времени тренировались, а потому глава гвардии точно знает, что делает. Он не ошибается. Не трансформирует ману в аспект, лишь придает ей нужный вектор. Привкус, если угодно. Главное, что подобным я могу управлять. За спиной слева от меня стоит Иван и направляет в меня тонны свободной маны, которая по одному моему или его щелчку пальцев может мигом обратиться в аспект огня. Разумеется, Иван тоже тренировался и тоже не ошибется. Он точно знает, что делает, как и все мои гвардейцы. От Владимира ко мне исходит бурный поток с привкусом аспекта воды. Но, повторюсь, это лишь вектор. Мана сама по себе свободная и лишена признаков подчинения своему Создателю. И перечислять всех бойцов можно долго. Я знаю, где они стоят и каким аспектом обладают. А потому просто впитываю ману. Прогоняю ее через спираль шести своих кругов и задействую ядро. Коплю всю эту невероятную мощь и трансформирую в единое целое. Да, не просто, Особенно, когда на все про все лишь секунды. Но не зря мы столько времени убили на тренировке. Я точно знаю, что делаю. И уже, похоже, корректирую любые попытки маны выйти из-под контроля или обернуться в аспект. Древние мудрецы и современные ученые могли бы назвать то, что я хочу создать, эфиром. Не тем мифическим веществом, что якобы наполняет космос, а одним из самых редких, но в то же время мощных аспектов магии. Хотя аспект, что вбирает в себя практически все остальные, должен называться иначе. Все аспект? Неважно. Сейчас нужно хорошенько прицелиться. Фирсов без особого энтузиазма смотрит на нас. Он уже выстроил перед собой прочнейшие магические щиты размером 5 на 5 метров. Каждой толщиной в несколько сантиметров. А ведь и сами щиты формируют многослойные ряды. Пробиться через такие будет непросто. Чувствую, как опустошаются мои собственные накопители маны, а еще хранилище метаморфа. Именно эту ману я использую как проводник, как трубопровод для эфира. Примерно такие появляются образы. Круги маны, ядро, руки, меридианы, и все остальное просто гудит и вибрирует. Я чувствую себе настолько сильную магическую мощь, что как бы самому не слиться с ней воедино. Наконец-то я ощущаю такой странный, до сих пор непривычный и чужеродный эфир. Он бежит по расширенным каналам и вот-вот найдет выход из моих ладоней, что плотно соединены с проводящими центрами титановых перчаток метаморфа. «Ох, черт!» — звучит в ухе голос Федотова. Концентрирую взгляд на себе, чтобы прицелиться. Нужно выждать еще несколько секунд, но похоже, что и их у нас нет. Первый близнец возвышается над полом, будто левитирует. Сперва у его ног вырисовывается нечто вроде огромных, явно не размеру духовных доспехов, по ноже ботинки, и благодаря им он становится на метр выше. Затем корпус Фирсова начинает окутывать большой магический нагрудник. У его плеч формируются массивные наплечники. Духовная броня все разрастается и вырисовывается более четко. Такое я вижу впервые, и поэтому его техника вызывает опасения. Нет, ждать больше нельзя. Если он окутает себя еще большей защитой, то нас не будет шанса. А уж в таком гигантском духовном доспехе первый близнец легко перебьет нас, как букашек. О, нет. Он уже начал формировать духовный щит и духовный доспех. Что это, если не 8 треклятых кругов маны? Невиданная сила. Однако же я сам сейчас чувствую не меньшую, и ей пора вырваться на волю. «Поддержка!» — повышаю голос в канал связи. «Гвардейцы знают, что это значит» они прекращают передавать мне ману и вытягивают руки вперед, чтобы опереться спину впереди стоящего. Пады урчат приводами и усилителями. Титановые перчатки звонко бьются о броню впереди стоящих. наконец я чувствую два характерных толчка. Федотов и Иван поддерживают меня. Выпуская эфир из рук и сразу же невольно щурясь. Эта магия дает фиолетовым цветом в пространстве. Вместе с тем она не просто не бывала яркой для глаз, даже защищенных шлемом пада. Она будто щиплет сама по себе. Кожа, несмотря на то, что я в метаморфе, тоже ощущаю характерное хрустящее пощипывание. Уж я не говорю про то, что происходит с магической составляющей организма. Сказать, что она горит, очень преуменьшит всю силу давления от эфира. Наконец, он формируется в нечто вроде размазанного луча. Эфир не бьет, как лазерный луч или поток огня. Он напоминает нечто вроде галактической туманности или же облаков пара, но, как бы это сказать, однонаправленных. Фиолетовые сполохи, концентрируясь в места столкновения с щитами Фирсова, пробивают их очень легко. Щиты ломаются один за другим, как мыльные пузыри. Пробивший через них, эфир густым темным медом окутывает броню первого близнеца. Удивительно, но духовный доспех какое-то время сдерживает удар. Однако ужас на лице Фирсова хорошо читается. Он хмурится, напрягает желаки и практически закрывает глаза. Из носа бежит кровь, волосы встают дыбом. Тем не менее, он пытается рубить эфир огромным энергетическим мечом, щитом, защищается. В какой-то момент у него получается прогнать часть эфира, разрубить еще немного фиолетовых завихрений. Моя сила тем временем все же подходит к концу. Только благодаря слаженной работе мы с парнями удерживаем правильный клин. Метаморф пытается заглушить громкие завывания эфира и уставший стон усилителей в падах, но едва ли у него получается. Вдруг щит первого близнеца трескается и рассыпается. Осколки развеиваются по воздуху на мелкую блестящую пыль. Оставшись без щита, Фирсов орудует только мечом. Но его он вскоре стирает в ноль, а сам Эфир. Фиолетовые сполохи хищным зверем вгрызается в энергетический доспех и разрывает его на куски. Я едва не вырубаюсь от усталости, но на очередном ударе сердца вижу, как Фирсов превращается в ничто. Лишь убедившись, что его больше нет в этом мире, ни единой частички его тела, Ослабевая напор эфира и плавно развеиваюся оставшуюся ману по воздуху. Парни продолжают держать меня какое-то время. Лишь когда фиолетовое свечение полностью уходит из пространства, они нарушают клин и подбегают ко мне. Кто-то подхватывает под руки, кто-то подставляет плечо. Метаморф тоже помогает мне сохранить равновесие, однако после такого он вряд ли останется в рабочем состоянии. Как минимум я изничтожил все его магические каналы, позволяя себе сесть на колени и глубоко вдохнуть. Нужно больше кислорода, и Метаморф это считывает. С помощью сложных систем он подает шлем больше живительного кислорода, ощущая такую усталость, что просто хочется спать. Но нет, нет, не сейчас. Лишь спустя несколько минут нахожу в себе силы подняться. Федотов уже стоит рядом с тем самым серебряным чемоданом, который Фирсов не так давно отшвырнул в сторону. «Да на нем не царапина, Алексей Федорович!» — хмурится Валун. «В отличие от нас». И действительно, после самого продолжительного контакта с эфиром, даже не прямого, мои стальные рыцари выглядят так, будто их пытались сожрать демоны. Опуская взгляд на свой пад, картина еще хуже. Метаморф точно под замену. Только благодаря гению Жезаря он до сих пор работает. И что там? Открывай. Устало говорю я. Так точно, ага. Вот. Федотов открывает кейс. Здесь документы, печати, какие-то пробирки. Смартфон, жесткие диски. Интересно, что бы это значило? Вслух, рассуждая я, не в сила сейчас все это осматривать и делать первые выводы. Прошу Федотова закрыть кейс и позже передать Аманде. Уж она точно знает, что с этим делать. Передохнув еще несколько секунд, нахожу в себе силы выйти вместе с гвардейцами из поместья. Снимаю шлем. Прохладный воздух сразу обдувает вспотевшее лицо и шею. Один из парней придает мне рацию. Аманда, мы закончили. Ты знаешь, что делать. Устало произношу. Я знала, что вы справитесь, Алексей Федорович. Радостно говорит она. Уже выезжаю и направляю людей. С того дня, как мы победили первого близнеца, прошло несколько дней. Да уж, до сих пор иногда кровь пульсирует в висках, а магия вибрирует в каналах. Но это уже почти не ощущается. Главное же, седьмой круг маны. Вообще, до встречи с Фирсовым я не был до конца уверен, что это возможно. Как выяснилось, возможно. Разве что сейчас он у меня только-только сформировался. А потому разница с завершенным шестым не такая уж и большая. Раз уж я вспомнил Фирсова, он оказался не таким простым человеком, каким хотел выглядеть. И это я сейчас вовсе не про его восемь кругов маны, о которых мы узнали постфактум. И не о его экстраординарных магических талантах. Одно слово, Кейс. Тот самый, который небрежно отшвырнул перед сражением. Аманды и штаб изучили его настолько, насколько это вообще возможно. Оказалось, что Фирсов собственными руками подготовил для меня все то, что я так сильно хотел найти в его поместье. Сэкономил для нас время. Хоть мои люди и обыскали там все. Но, по сути, содержимое Кейса — это идеальный компромат на проект целиком. То есть речь не только про его ответвление под кодовым названием «близнец». Зачем он это сделал? Хороший вопрос. Думаю, он не желал такой судьбы, которая ему выпала. Если уж последние близнецы, мягко сказать, боролись за свои жизни на базе проекта, то ему вполне могла выпасть куда более тяжелая ноша. Вероятно, Фирсов допускал, что он может не выжить в сражении. Стало быть, надеялся отомстить хотя бы после своей смерти, пусть и чужими руками. Даже боюсь представить, что именно использовали, чтобы его контролировать. С такой-то силой. Еще из интересного, лабораторию в Южной Корее захватить не удалось. Мои гвардейцы очень старались, но сопротивление им оказали чрезмерное. От лаборатории остались только пепел и руины, потому что в процесс был запущен механизм самоуничтожения. С одной стороны, это плохо. Минимум сохранившихся улик и доказательств деятельности проекта. С другой — хорошо. По словам выживших мясорубки парней, лабораторию защищал сам Фирсов-старший. Старик оказался даже слишком силен для своих лет, однако все равно не справился. Что насчет рода Морозовых? Я долго думал о них и пришел к выводу, что в прямом противостоянии, как бы я ни старался, мне пока их не победить. Зато у меня на руках есть полный перечень и совместный с проектом деятельности. А еще я располагаю прямыми доказательствами того, что Морозовы собирались и, вероятно, до сих пор планируют подорвать власть имперского рода, чтобы занять их место. Очень-очень амбициозные планы. Вот только я сделаю все, чтобы они не воплотились в жизнь». Над решением пришлось долго думать, совещаться с Амандой и ее командой. Я даже переговорил по этому поводу с Анной Лазаревой. Удивительно, но она пыталась меня отговорить, связываться с Морозовыми. «Алексей, ну зачем тебе это нужно? Они же...» «Это один из сильнейших родов во всей империи». «Вот именно поэтому от них и нужно избавиться». «Ты и так сделал достаточно». «Даже больше? Может, пора уже пожить для себя?» «Анна, я не могу остановиться в шаге от полного уничтожения проекта!» «Да, я тебя хорошо понимаю», — участливо говорит она. «Но это слишком большой риск. Слишком!» «Будет непросто, но я не отступлю». «Какой же ты правильный!» — раздраженно, но в то же время одобрительно ворчит она. «А знаешь, если понадобится помощь, просто дай знать. Обещаю, что сделаю со своей стороны все». «Спасибо. Благодарю ее и завершаю звонок. Может, Анна и была права, но я не считал, что сделал достаточно. Нет. Пока живы Морозовы и пока рот Императора в опасности, Империя под угрозой». «Аманда?» «Пришел ответ от Имперской канцелярии?» «Спрашиваю я через неделю после того, как отправил запрос?» «Секунду. Помощница берет в руки планшет». Алексей Федорович, да, наконец-то пришел. Император готов принять вас лично. Не думал, что это будет так просто. Улыбайся. Вы теперь очень влиятельный человек, как и ваш род. Привыкайте! Улыбается Аманда. Встреча завтра, а значит, сейчас мы поедем выбирать костюм. Это настолько важно? Вы же встречаетесь с самим императором, Алексей Федорович. Да, действительно. Вынужденно соглашаюсь я. В любом случае бы согласился. Но так сейчас не хочется размениваться на все эти мелочи. Александр Степанович будет готов вас принять через 7 минут и... Серьезная женщина смотрит на женские наручные часы. И 9 секунд. Благодарю. Отвечаю я. И усаживаюсь в кресло напротив большого зеркала. Нет, я никогда не страдал любовью к самолюбованию. Но сесть не перед зеркалом здесь сложно потому как оно во всю стену. Уж не говорю о роскошном темно-красном ковре и стенах, отделанных так роскошно, будто бы я в Музее искусств. Невольно цепляясь за свое отражение взглядом. На нем классический костюм. Темно-серая ткань, почти угольная. Пиджак тяжелый и плотный. Он не мнется, а лежит безупречно, подчеркивая фигуру. Я провожу рукой по лацкану, стряхивая пылинку. Он идеальной ширины. Достаточно широкий, чтобы говорить о статусе, но в то же время не чрезмерно, чтобы как раз этим статусом уж слишком не кичиться. Мы долго подбирали с Амандой этот костюм. Под пиджаком белая рубашка. Шелковый галстук темно-бордового цвета, как выдержанное вино. На нем едва заметные узоры. Брюки сидят безупречно, без единой складки. Туфли — самая дорогая часть костюма. Надеюсь, они не слишком привлекают внимание, иначе своих денег точно не стоит. Алексей Федорович, можете проходить. Женщина добродушно улыбается. Поднимаюсь с кресла, улыбаясь себе в зеркало. У меня отличное настроение, ведь после этого разговора я буду еще на шаг ближе к полному уничтожению Морозовых. Только я подхожу к высоким двусторчатым дверям, как они открываются сами собой. Передо мной красная дорожка, справа и слева высокие резные из мрамора колонны. Александр Степанович сидит на троне в императорском одеянии. Но это отнюдь не значит, что он не использует современные технологии. Справа от него небольшой каменный столик, на котором стоит ноутбук. Причем я такие еще никогда не видел. Здравствуйте, Ваше Величество. Как полагается, встаю на колено и низко кланяюсь. Добрый день, Алексей, — говорит император, и от одного его голоса мурашки бегут по спине. Чувствуется в этом человеке не просто невероятная магическая мощь, а железный характер и острый ум. И это он только меня поприветствовал. Что же будет дальше? Из канцелярии мне передали все, что ты подготовил для встречи, Алексей. Говорит император, причем таким тоном, что не знаешь, радоваться или молить о прощении. Мне вовсе не знакома раболепия, но аура этого человека подавляет так, что сопротивляться сложно. Одновременно с тем я не смертник, чтобы продемонстрировать лишь несколько процентов силы от собственных семи кругов. Это ведь могут посчитать за прямое оскорбление, а то и за нападение. Визуально стражей в тронном зале нет. Однако что-то мне подсказывает одно неловкое движение, и вот уже вместо человека лишь пепел, и поливает сколько у него было кругов маны, какая история за ним стоит. Позвольте спросить, Алексей Степанович, что вы об этом думаете? Я добавляю в голос уверенности. Но ни в коем случае чего бы то ни было, что можно честь за агрессию или подобное. «Мой верный подданный», — улыбается император но я об этом понимаю лишь по глазам, ведь на его лице густая темно-каштановая борода. У меня много мыслей. Некоторые из них тебе совсем ни к чему. Лучше скажи, что ты планируешь делать?» Император смотрит мне в глаза. Не отвожу взгляда секунду-две. Напряжение в моем теле такое, будто бы я пытаюсь сформировать сразу десять кругов маны. Чудом выдерживаю, и понимаю это только потому, какой, не побоюсь этого слова, ребяческий блеск сверкает в глазах Александра Степановича. Убить Морозовых. Спокойно отвечаю. тебе даю себе отчет о том, что нету императора ближе рода, чем этот. Однако вместе с тем понимаю, что он прочел материалы, которые я готовил. Надеюсь, очень на это надеюсь. И как же ты собираешься это сделать? Переходит он к сути, больше не проверяя мой характер и выдержку. Я треб... Простите, ваше величество. Одергиваю себя, невольно нахмурившись. Эмоции внутри бурлят. Напряжение все еще напоминает бушующий пожар. Я же на приеме у императора, величайшего человека в империи. Я прошу у вас разрешения объявить им родовую войну. Орловы против Морозовых? Хм, император едва не усмехается. Алексея лукавить не буду. Меня правда впечатляет история твоего становления. Но эти ты понимаешь что они сотрут ваш рот в порошок меньше, чем за сутки. У меня нет выбора. Я спать спокойно не смогу, пока они будут где-то рядом, на горизонте. Так ты переживаешь за императорский род? За императора? Насмешливо спрашивает он. В первую очередь за Российскую империю. Отвечаю я на автомате, совершенно не задумавшись. Ясно. Тяжело вздыхает Алексей Степанович и задумывается. Позвольте мне действовать. Я обещаю преподнести вам, Империи, все начинания проекта, которые перешли и перейдут в мои руки. Я не вижу в твоем замысле слова умысла, холодно отвечает император. Но и понять не могу, как ты планируешь победить. морозы для твоего рода все равно, что небожители. а я духом сильный, отвечая первое, что приходит в голову за неимением других аргументов. И тут же корю себя за это. В то время как внутри шторма из эмоций. На моем лице не дрожит даже самая незначительная мимическая морщинка. «Духом сильный, — говоришь. Но, может, и так», — одобрительно кивает Александр Степанович. «Империя нанесет удар по Морозовым. С тобой свяжется, Алексей, чтобы закрепить твое боевое формирование, в общем. Хочу еще раз глянуть на тебя в деле лично, перед тем как... А, впрочем, пусть это пока будет моя маленькая тайна». А лучше мне не смело мечтать, вытягиваясь по струнке, широко улыбнувшись. Да-да, конечно. Лениво отвечает император, будто его каждый день так благодарят. Хотя почему будто? После своих слов он глубоко задумывается и вдруг спрашивает. «Что тебе известно про операцию «Императорский ген»?» «Впервые слышу», — честно отвечая я. «Что же, ступай, у меня полно дел», — отвечает Александр Степанович и взглядом указывает на дверь. Меня дважды просить не нужно резко низко кланяюсь, а затем быстро ухожу И что это за операция такая? Надо будет потом как-нибудь спросить Если предстается такая возможность Глава 29 Окраина столицы вот-вот превратится в кромешный ад Мощнейшие магические купола виднеются сквозь клубы дыма и пыли Землю разрывают взрывы снарядов Звучит оглушительный грохот дальнобойной артиллерии. Он нарушает предрассветную тишину, возвещая о начале штурма. На подступах к родовому поместью Морозовых, окруженному высокими каменными стенами и древними соснами, воздух дрожит от десятков взрывов, выстрелов и рева множества двигателей. Колонны бронетранспортеров, похожие с высоты на линии муравьев, выстраиваются в боевые порядки. Они под шквалом магических атак и падающими бомбами несутся к точкам, что определяет командование. Остановившись, стальные монстры извергают из себя потоки солдат. Причем отряды самые разные, в зависимости от аспекта магии, количества кругов маны, класса пада и типа оружия. Верные слуги императора спешно занимают позиции. Маги с аспектом земли быстрыми движениями рыхлят почву множеством блиндажей. Имеющие аспект камня укрепляют их, строят стены и временные убежища. Лица воинов Империи скрыты шлемами, стволы и руки, наполненные маной, уже ищут цели. Скоро купола рассыплются под натиском, и тогда Морозовым придется туго. С виду в поместье и рядом почти ничего такого не происходит. Будто Морозовы и их гвардия попрятались в бункер. Но это обманчивое впечатление. Внутри все бурлит. Маги начального уровня хватают со стеллажей лучшие артефакты и бегут к местам, откуда удобно атаковать и где можно защититься. Элита магических подразделений Морозовых спешно прыгает в пады. Гвардейцы бездара занимают места автоматических гранатометов и пулеметных гнезд, что вмурованы в каменную кладку. Вооруженные по самые зубы бойцы бегут по мощенным дорожкам, чтобы занять позиции в саду, пока это возможно. Глубже на территории Морозовых заводятся моторы бронированных машин. Первая атака императорских войск начинается с оглушительного рева моторов, автоматов, падов и сполохов магии. Штурмовые формирования, пригибаясь и прячась за магическими щитами или соратниками в падах, бегут вперед через открытое поле. Стены поместья и других зданий оживают ровно в этот момент. Внезапно сплошная стена огня обрушивается на наступающих. Пулеметные очереди прошивают воздух, выкашивая целую группу обычных солдат. Магов в падах даже не задерживают. Снайперы на чердаках зданий и в колокольне домашней часовни методично находят свои цели. Штурмовики падают как подкошные. Маги в падах при попаданиях расходуют много маны, лишь бы защита держалась. Воздух быстро наполняется свистом пули, гудением падов, холопками и завыванием магических атак, криками раненых и взрывов снарядов. «Вперед! Вперед!» звучит в шлемах бойцов голос капитана. Он едва не тонет в какофонии боя. С неба штурм поддерживает ударные вертолеты с гербами Российской империи. Они, как железные стрекозы, проносятся над полем боя. Запускают ракеты по оборонителям позиций Морозовых. В некоторых вертолетах маги. Они не жалеют маны на мощные заклинания. Огненные смерчи разрастаются у подножия стен. Они вырывают с корнями деревья и превращают легкие постройки в пепел. Но и морозы не зря считаются одним из самых влиятельных родов. Вскоре с их территории поднимаются вертолеты, быстрые, маневренные и с родовым гербом. В воздухе, как уже давно на Земле, завязывается яростное противостояние. Ракеты прочерчивают дымные полосы в небе. Один из них, объятый пламенем с оглушительным грохотом, падает на клумбы в саду, взметая фонтаны Земли. В другом месте Земля содрогается под ногами бойцов ведь в бой вступает тяжелая техника. Бронетранспортеры с обеих сторон ведут прицельный огонь друг по другу. Орудийные башни поворачиваются. На концах стволов вспыхивают огненные цветы. Бронебойные снаряды попадают по целям с оглушительными взрывами. Морозовы так защищаются. У имперской армии другая цель — пробить цепи обороны, чтобы бронетранспортеры выгрузили воинов в падах ближе к поместью. И у них получается — на поле боя, гораздо ближе к поместью врага, появляются они, лучшие маги в падах. Их технологичные доспехи с гербами императорского рода выглядят потрясающе. Маги в падах стремительно несутся вперед, оббегая препятствия и покрывая несколько метров за шаг. Их титановые подошвы с грохотом стучат по брусчатке, превращая ее в песок. Их броня, энергетическая защита, держит попадание из столов и магические удары. За ответом лучшие маги в карман не лезут. Они тоже бьют магией, самыми разными аспектами. А еще отстреливаются из стройных предплечья шестиствольных пушек. Один такой боец, сверхтяжелым золотистом пади и с гербом орловых на нем, врезается в ряды защитников, точно стальной носорог, что не видит препятствий на своем пути. В одной руке он сжимает коготь дракона и орудует им как безумный берсеркер, а с легкостью прорубает броню и ломает кости от его даров отлетают в стороны тела. В другой руке он держит новую разработку — антимагический пулемет, который работает по принципу известного револьвера. Пуля вылетает из стволов, превращая сильнейших магов в падах в кровавое решето. В какой-то момент лента с патронами подходит к концу, а драконий коготь просто разрывает на куски магов в падах. Титановые кулаки и аспекты магии становятся новым оружием Великого воина. В сверхтяжелом паде и семью кругами манны он представляется противником сущим проклятием. Пробить оборону оказывается тяжело ровно настолько, насколько мы и предполагали. Сейчас я возглавляю штурмовой отряд, составленный из моих лучших магов и императорских в качестве поддержки. Кремя боевыми заклинаниями и зонкушими приводами падов, мы несемся вперед, сокрушая врагов. У меня уже давно нет в руках никакого оружия, Даже драконий коготь, как выяснилось, быстро приходит в негодность, если слишком активно рубить им мага в падах. Уже не говорю про очередную безумную разработку Жазаря — антимагический пулемет, который за 20 секунд выплюнулся ленту и был таков. И я не жалуюсь, ведь за счет этих патронов удалось выкосить целый взвод сильных противников. Не зря Яков Савельевич есть свой хлеб. На мне сейчас, пожалуй, одна из лучших его разработок — «Сверхтяжелый пад» частично сделаны по тем чертежам, что мы нашли в архиве проекта. Как и планировалось, ПАД действительно работает от плодов магического растения Гадар. Благодаря этому управлять такой махиной — одно удовольствие. Я чувствую себя будто бы не в ПАДе, а в тяжелобронированном танке, который старательно подогнали к телу, как водолазный костюм. Ощущение такой мощи просто непередаваемое, Разве что у меня за спиной нет башни с крупнокалиберной пушкой. С размаха впечатываю кулак противнику в шлем. Пад громко шумит усилителями, брусчатка под ногами трескается, а шлем противника превращается в кашу. Перчаткам из титанового композита все нипочем. Пробиваемся дальше, я даю приказы через канал связи. В какой-то момент мы перебиваем всех, кто так отчаянно кидался на нас, чтобы вступить в ближний бой. Дальше используем дальнобойные магические атаки. Удивительная вещь, но когда имеешь полноценные 7 кругов маны, Магическая броня более слабых магов уже не кажется такой уж непробиваемой. Змахиваю в высоком прыжке руками. Огненные диски срываются с рук и закручиваются. По пути в цель они растут, а затем резаются с мощными сполохами и веерами искр. Глаза моргнуть не успеваю, как два заурядных магов в падах с гербами морозовых превращаются в горстки пепла. Причем сперва с их брони срывается именно лого в виде снежинки. Вперед и только вперед. Передо мной и моим отрядом одна простая задача – пробить брешь в обороне, чтобы проникнуть в само поместье Морозовых. На данный момент это и есть наша главная цель. Алексей Орлов умело сражается и ведет свой отряд к цели. Бойцы беспрекословно следуют за ним. Они точно знают, что с таким командиром все будет по плану. Однако и у Морозовых есть свои маги в тяжелых падах – как в рядах гвардейцев, так и среди членов рода. Один из таких вскоре оказывается на пути Орлова, и не то чтобы спешит поскорее уйти. Наоборот, маг в массивном белом доспехе с синими элементами и родовыми гербами кидается на противника, как бешеный зверь. Аспект льда и невероятный уровень владения таковым вот что выдает в нем одного из Морозовых. Орлов заметно удивляется, встретив на поле боя вне поместья одного из Морозовых. Скорее всего, это кто-то из сыновей. Однако внешнее его удивление никак не проявляется. Что до члена опального рода, так ему за честь убить одного из сильнейших врагов. Орлов и морозов встречаются в ближнем бою с таким грохотом, который сравним со звоном стали от столкновения двух бронетранспортеров. Они бьют друг друга кулаками, обмениваются мощными магическими атаками, огонь против льда, языки пламени против ледяных зубьев. Настоящий ужас отрядом штурмовиков приносит маги, что появляются на крыше поместья и других зданий. На них крепкие и универсальные синие пады. Бойцы быстро узнают в магах Морозовых, ведь они настолько сильны, что накрывают отдельные места битвы ледяным штормом. А то, как они превращают за раз по несколько человек в ледяные трупы, еще не скоро вытрится из памяти тех, кто видел это собственными глазами. И будто этого мало, с небес обрушивается ливень из ледяных копий. Они со звонким потрескиванием вонзаются во все, что оказывается у них на пути. Ледяные копии пронзают бронетранспортеры и бойцов в падах насквозь. Они разрушают укрытия и заставляют верных воинов Империи искать спасения под магическими щитами. Но и они вскоре не выдерживают. Земля местами превращается в зыбкую трясину, засасывая технику и людей. Вихри ледяных лезвий проносятся над окопами оставляя после себя кровавое нечто. Не все успевают вовремя упасть лицом в грязь или хотя бы пригнуться. Наступающие маги замедляют темп и используют энергетические щиты. Полупрозрачные барьеры отражают пули и осколки, но главное — ледяные атаки Морозовых. Впрочем, любая защита рано или поздно не выдержит, а потому нужно спешить. И все это прекрасно понимают. Один из сильнейших магов Земли взмахивает руками. Земля перед центральными воротами вздымается волной, разбрасывая наземные цели и повреждая стену. Воздух трещит от переполняющей его остаточной маны. Маги-штурмовики бьют молниями, что оставляет после себя либо обугленные скелеты, либо заклинившиеся навсегда пады. Огненные шары размером с машину врезаются в стены поместья и других зданий. Они взрываются с характерным ревом, окутывая все жарким пламенем. Огромные куски вываливаются из стен, Пожар охватывает все больше и больше. Сполохи магии — ярко-белые, багрово-красные, ядовито-зеленые, светло-голубые. Все эти цвета нависают над полем боя. Это и есть буйство магических аспектов. Постепенно, ценой невероятных потерь, мы, наконец-то, продавливаем оборону. Мои императорские маги, объединив усилия, создают нечто вроде гигантского энергетического тарана — Разогнав его как следует, мы направляем его в здание и... Обрушиваем целый флигель поместья. Под обломками гибнут гордейцы Морозовых. Через образовавшийся прежь мы бежим внутрь, прочищая путь для остальных штурмовиков. Ряды обороняющихся уже не такие плотные. Об этом я, как один из лидеров, узнаю через канал связи. Бронетранспортеры Морозовых превращаются в груды горящего металлолома. Их сбитые вертолеты валяются на лугах и в саду. Аж сколько гибнет ежеминутно бойцов, в том числе и членов рода Морозовых, не счесть. Поместье теперь больше напоминает пылающие руины. Сквозь пробитые стены видны интерьеры, по которым и танцовывает пламя. Портреты предков, дорогая мебель, премиальная бытовая техника. Все разрушено или поглощено огнем. Скульптуры и фамильные реликвии тоже превращены в труху. От высоких башен поместья остались лишь обломки — Сад напоминает не зеленый рай, а скорее огненный ад. Газоны испорчены воронками и залиты кровью. Фонтаны разбиты, из некоторых лещет вода, которая быстро леденеет. Еще немного, и мы победим. Сложнее всего будет перебить оставшихся морозовых. Но все говорит только о том, что самое сложное позади. Кровь пульсирует в висках, каждый шаг отдается эхом и скрипом усилителей. Я атакую подходящим аспектом, размахиваюсь кулаками и тем крушу врагов. Нужно пробиться через них к Морозовым и закончить этот кошмар. Последние боевые формирования Морозовых едва держатся на ногах. Они, как и их выжившие господа в синих падах с родовыми гербами, бьются в руинах, что когда-то назывались поместьем. Хаос ближнего боя владевает этим местом. Звон клинков, выстрелы из огнестрельного оружия, удары стальных кулаков. Разве что магические атаки перебивают весь этот шум. Морозовый явно знает толк в сражениях, а потому именно лед сейчас главная звезда магического противостояния. Впрочем, наших все больше, и скоро холод точно отступит. А не в тылу!» — кричит один из Морозовых за миг до того, как я набрасываюсь на него с магической атакой и титановыми кулаками. Разбив в пух и прах последние силы сопротивления, мы наконец-то свободно проникаем в подземную часть поместья. Как раз там должны укрываться последние из Морозовых, Вот уж не думал, что вместо сражения они будут прятаться. Не очень это похоже на близнецов. Раздается громкий топот. В тесном потоке стальных воинов я бегу вниз. Звучат редкие выстрелы. Чаще бьют боевыми заглянаниями. Выцепляю одного из Морозовых и атакую его. Почти сразу удачно. Позже слышится крик. Кто-то звонко бьет по металлу. А затем наступает практически полная тишина. И она особенно контрастирует с грохотом, Которые все еще доносятся сверху. Тем не менее, миссия выполнена. Близнецы Морозовые, ради уничтожения которых все это и затевалось, отныне мертвы. С этим родом подменышей покончено. После награждения в просторной светлой зале я по личной просьбе императора обхожу в его покое. На мне деловой костюм, а в руках маленький красный бархатный кейс, в котором чертовски ценный кусочек драгоценного металла. Он всегда будет напоминать о той битве, что совсем недавно прогремела под столицей. «Алексей, поздравляю тебя! Орден Георгия Победоносца — это то, чего ты достоин. Достоин даже больше, чем любой из награжденных!» Низким чуть хрипящим голосом говорит император Александр Степанович. «Ваше Величество! Но они сражались со мной на равных!» «Эта твоя скромность не перестает меня удивлять!» Улыбка вырисовывается под бородой императора. Верные мне люди недавно кое-что выяснили. Помнишь, я спрашивал тебя про операцию Императорский ген? Да, припоминаю, подтверждаю я. Что это? Это то, о чем никто не должен узнать. Основателям проекта удалось выкрасть мою ДНК много лет назад. Признается, Александр Степанович, делая глубокий вдох. И так получилось, что в мои руки попал твой генетический материал. Получается. Я невольно хмурюсь, не веря собственным ушам. Строго говоря, император велит жестом мне притормозить. Я тебе, конечно, не отец, но... Мы, как недавно выяснилось, кровные родственники, пусть и таким странным образом. Вот этого я точно не ожидал услышать. Озвучиваю искренние мысли, вообще не представляя, как реагировать на подобные заявления. Это значит, что в тебе есть как минимум часть нужных качеств. Все-таки императорский род — самый древний в империи. Медленно проговаривает Александр Степанович, явно на что-то намекая. «Не буду томить, вижу, как ты нервничаешь. Я долго думал и решил, что вместо Морозовых мне нужен новый приближенный род, который готов будет на деле стать защитником империи. И как только ты станешь главой рода Орловых, милости прошу в столицу». «Благодарю за доверие». Отвечаю больше на автомате, еще не до конца осознав услышанное. «Что, ты согласен?» «Это большая ответственность. Но, конечно, я буду рад служить во благо Империи». Последние слова произношу уже стоя, гордо глядя вперед. Похоже, что с победой над Морозовыми мой путь не заканчивается, а только начинается. ЭПИЛОГ Два года спустя. Приняв утренний душ, направляясь из спальни в гостиную, проходя по широкому коридору с роскошным убранством, не могу не взглянуть в окно вид изумительный отсюда вся столица, как на ладони. Конечно, той природы, как на окраине Новосибирска, здесь нет, зато все в пешей доступности. Впрочем, давно я не прогуливался по белокаменной пешком. У меня же теперь жемчужина. Вернее, целый автопарк и жемчужин на любой день недели. Мне бы хватило одной, но положено по статусу, теперь уже точно. Выхожу в гостиную и вижу Анну, будто впервые. Ее рыжие волосы, как огонь на закате. Голубые глаза, словно две льдинки. Как всегда очаровательная и приковывающая мой взгляд, она стоит у стола в шелковых шортах и футболке, которые совсем не закрывают элегантную талию. Подхожу к ней, к своей любимой жене и приобнимаю. «Мы никогда не здороваемся по утрам». Вместо этого у нас объятия и обмен взглядами. Мы с Анной понимаем друг друга даже без слов. Это какая-то особенная связь. Присаживайся за стол сегодня на завтрак блинчики с вареньем. Лочезарная улыбка не сходит с лица моей Анны. Мои любимые, улыбаюсь я. Конечно, могу в очередной раз предложить ей нанять горничных или хотя бы кухарку, но жена своего мнения менять пока не собирается. Она любит для меня готовить, ей это нравится. А вот как надоест, тогда я сделаю ход конем. Предложение руки и сердца Ани я сделал лишь три месяца назад. До этого было слишком много дел, которые служили возрушению моего рода. Она тысячу раз сказала «да». Затем было пиршество, на которое собрались все. Отметили мы с размахом. Дальше род Лазаревых присоединился к роду Орловых. Вот так я стал главой самого влиятельного рода, если не считать императорский, разумеется. Я сворачиваю горячий блин в треугольник. Всегда так делаю. И Анна с недавних пор тоже. Перехватываю его и окунаю в темно-розовое варенье с кусочками ягод. Откусываю, и нежный вкус блина сливается с прохладной сладостью клубничного варенья на языке. Вкус настолько яркий, что словами не передать. Анна определенно постигла дзен в приготовлении блинов с вареньем. А с тех пор, как мы перебрались в столицу, я имею поддержку императорского рода. Да, Александр Степанович сдержал свое слово, и мой род действительно занял почетное место, приближенных к императору. Теперь я беру от этой жизни все. Наконец-то могу себе позволить. Однако гедонизм — это не смысл моей жизни. Я все еще намерен развивать империю, чтобы государство было сильным, и мне не надо было заботиться ни о чем в этой жизни. Звучит стук в дверь. И после моего одобрения входит Аманда. Она приветствует нас добрым словом и низким поклоном. Алексей Федорович, император вызывает вас на совет через 10 минут. Спасибо, Аманда. Отвечаю ей, после чего помощница уходит. Я же перевожу взгляд на Анну. Ох, блины, ну просто объединение. Жаль, мне пора. Постой, я забыла кое-что сказать. Она смотрит на меня с подозрительной улыбкой. Да, что? Подхожу ближе, приобнимая Анну за талию. Она смотрит мне в глаза, а затем тянется к уху и шепчет. Ты уже придумал, как мы назовем маленького наследника? Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.